Часть 10. Юдзи Танака. Имя погибшего мальчика я узнал вечером, 9 лет, 3-й класс, 3-й начальной школы Юмиямы. Это сообщили по телевизору в местных новостях. В гостиной, где стоял телевизор, была и тетя Саюри. При виде трагической картины она удивлённо и горестно воскликнула. «Это же недалеко от твоей школы, да?» Я ничего не ответил, молча встал со стула и вышел из комнаты. Вечером после того, как стал свидетелем той трагедии, я вернулся домой один, а оттуда я почти что сбежал. Потрясение было так велико, что мои мысли застопорились, или, возможно, я впал в состояние, когда все мысли отторгались. Можно сказать, способность мозга мыслить была заморожена. И когда я вернулся домой, это состояние не исчезло, не только к мышлению, но и к управлению эмоциями способность заморозилась. Я не мог испытывать даже такое естественное чувство, как жалость к погибшему ребёнку. Удивившись моему состоянию, тётя Саюри спросила, что случилось, но я ответил лишь «ничего». На мобильник звонил Ягисава, но я тоже не ответил. Только после того, как я узнал из новостей имя ребёнка, мой мозг понемногу начал функционировать. Это чувство, возможно, Юдзи Танака. Я мысленно произнёс имя. Юдзи Танака Танака. Что-то покалывало в сознании, но я опять откинул эти мысли. потому что Танака очень распространённая фамилия. Но поздно ночью, получив очередную из множества звонков Ягисавы, я уже не мог его игнорировать. Её обкав взял трубку. О, ну наконец-то. Ты там как? Э, ничего. Ты ушёл домой, вообще ни слова не сказав. Я беспокоился. Извини. Новости смотрел? Там школьника звали Юдзи Танака. Смотрел-то. Да. В нашем классе тоже есть один Танака. Танака. Очень распространённая фамилия. Так что наверняка Сэньти Танака из секции пинг-понга. Я с ним почти не общался, но как только вспомнил, стал выяснять. И голос Игисавы прервался. Казалось, он ждал моей реакции, но её не последовало. В голове крутилось только: "Не может быть. Не может быть". Никак не трансформировавшись в слова, я узнал, что её Де Танака младший брат Сэньти Танаки. сообщил Егисава. Детали я не знаю, но, похоже, младший пошёл к Северному Йоме встречать старшего, который задержался в школе из-за секции. Не может быть. Наконец-то прорезывался голос. Слабый, хриплый голос. Как же так? Он причастный к классу 3-3. Как же так? Но ведь... Катастрофы прекратились, да? Ага. Тогда что, блин, это? Как из КМБС и Сенсей, просто несчастный случай? Спросил Игиса с напором, однако голос его чуточку дрожал. Мой ответ застрял в горле, моя способность думать снова отказала, и эмоции по-прежнему были в замёрзшем состоянии. Спустя несколько секунд молчания мысли всё же вернулись. Не знаю. Вот и всё, что ответил я. Часть 11. Сперва я должен сообщить печальные новости. 7 сентября, пятница. Утренний классный час Тибики-сан начал теми же словами, какие произнёс вчера на послеурочном классном часе. Я приготовился услышать о гибели младшего брата Сэни Титанаки. Однако, вопреки ожиданиям, со школой связались совсем недавно. Это произошло несколько часов назад, так что вы, скорее всего, ещё не знаете. Несколько часов назад. Что, блин, ещё стряслось? У Тибики-сана было нетипично строгое выражение лица, охваченное очень плохим предчувствием. Я затаил дыхание. Атмосфера в классе вздрогнула, словно круги по воде разошлись. И сразу наступила полная тишина. И с ещё более строгим выражением лица и с более в голосе Тибеки-сан сообщил: "После не продолжительной болезни сегодня рано утром скончалась Симамура-сан". Миг молчания сменился дикой суматохой. Криков было намного больше, чем вчера, когда нам сообщили о смерти КМБС-сансэй. У меня вырвалось э-э «Нет!» – раздался полное отчаяние в опыльку Сакаба. «Симамуратян! Симамуратян!» И на это наложилось «Почему? Почему?» Растерянный голос – голос Хадзуми. Она, сидя за последней партой в ряду окна, обхватила голову руками и смотрела прямо перед собой. Но, возможно, при этом ничего не видела. Такую пустоту я вдруг почувствовала в её взгляде. Глядя на реакцию учеников – Тибе к сена на персе лакте ме кафедрой прижал ладони колбу. Возможно, заболевание внезапно обострилось. А, нет. Детали всё равно пока неясные. Он медленно покачал головой, затем выпрямился и продолжил. Я понимаю, трудно говорить людям не переживать. Ребята, я хочу, чтобы вы все сохранили спокойствие, насколько это вообще возможно. Это всё, что я могу вам сейчас сказать. Часть 12. Нечто странное было замечено ещё накануне вечером. Семамору из-за плохого самочувствия не ходила в школу со вторника, но у неё были симптомы обычной простуды, поэтому все не волновалось. Ей надо принимать обычные антипростудные лекарства и лежить в постели, и она скоро поправится, думали они. Но хотя её состояние особо не ухудшалось, оно и не улучшалось. На третий день болезни, в четверг днём, жар всё ещё не спал, головная боль и слабость во всём теле сохранялись, а вечером Заглянув в комнату дочери, её мать заметила, что она встала с постели и словно лонатик непрерывно что-то бормочет. Что случилось? спросила она, но дочь не вышла из транса и никак не отреагировала. Встревожившись, что у неё горячечный бред, мать уложила её в постель и, понаблюдав за ней какое-то время, вышла из комнаты. В 3:00 ночи мать снова заглянула в комнату, потому что её беспокоил шум. Она обнаружила, что дочь встала с постели и И стоит перед встроенным в стену шкафчиком. Ей колотит по его дверце руками. Несколько раз ударит, откроет, сразу закроет и снова стучит. Эти бессмысленные действия она повторяла всё в том же трансе. Естественно, матери это показалось странным, но когда она вернула дочь в кровать, та послушно заснула. Нельзя сказать, чтобы ей было как-то плохо, тем не менее мать снова какое-то время понаблюдала за ней и опять вышла. Следующее происшествие случилось 2 часа спустя. Перед рассветом, в 5 часу, спальня Симамуры была на втором этаже их семейного дома. К ней была приделана веранда. Симамура вышла на веранду, перелезла через ограждение и прыгнула в небо, а точнее, прыгнула вниз. Она упала на забор, ограждающий двор. Поверху этого забора для защиты от воров были размещены стальные острия. В при падении одно такое острие воткнулось ей прямо в горло. Когда родители из-за крика, припадения и прочих странных звуков поняли, что что-то происходит, она уже умирала от чудовищной кровопотери. В итоге она скончалась в скорой. Всё это мы узнали от Тибики-сана в этот же день на Большой Перемене. Утром, похоже, в школу сообщили только сам факт её смерти. Сама спрыгнула. Самоубийство получается? На мой наивный вопрос Тибики-сан легонько качнул головой. Нет, преобладает и манение, что это не самоубийство. предсмертной записки или чего-то в таком роде не нашли, и никаких признаков, что стоило опасаться самоубийства, тоже не было, поэтому Тибики Сан обвёл наши лица взглядом. Мы находились в дополнительной библиотеке, а рядом со мной стоял Яги Сава. С самого начала Большой Перемены мы стали искать Тибики Сана и в итоге пришли сюда, в помещение на первом этаже нулевого корпуса. Не самоубийство и, конечно, не смерть от болезни. Видимо, это в какой-то степени несчастный случай. произнёс Тибики-сан. Несчастный случай, значит, пробормотал Игисава. И всё же, если говорить о причинах, аномальное поведение вызвано острой вирусной энцефалопатией. Результат несчастный случай с падением. Такая гипотеза. Острая вирусная энцефалопатия. Незнакомый термин он создал, и Тибики-сан принялся объяснять. В последнее время проблема считается энцефалопатией, связанной с гриппом. Однако, похоже, не только при гриппе, но и при других различных вирусных инфекциях есть вероятность развития острой энцефалопатии. Тут есть ещё много неясного, и симптомы разнообразны, в их числе аномальное поведение. Человек говорит странным голосом, совершает непонятные поступки и так далее. Похоже, нынешний случай попадает в эту категорию. Еле шмолча кивал, и Гисава тоже, тебе Кисан договорилась молк. Протяжно вздохнул и поскрип рукой сидеющую шевелюру. «Э-э-э...» После короткого молчания произнес я. «Тибики-сан. То есть сенсей. Можешь говорить Тибики-сан, как и раньше. А, ага. Что ты хотел спросить?» «Тибики-сан. Сегодня утром на классном часе вы сообщили только о Симамури-сан, но вы же наверняка знаете, почему Танакикуна сегодня нет». «М-м-м...» Промычал Тибики-сан и снова с угрюмым видом поскрип шевелюру. «Его младший брат, ученик начальной школы, Вчера скончался от несчастного случая. Мы получили от Танаки-куна сообщение, что сегодня он не придёт. Почему утром вы обо этом не сказали? Это всё равно стало бы извесно, и я хотел хоть немного смягчить потрясение. А ты считаешь, что лучше было бы разом выложить всё? Э, -э, -э думаю, да. Картина вчерашнего происшествия ярко всплыла у меня в сознании, и я за всех сил зажмурился от гаражевой сетнии, потому что почувствовал, если сейчас вспомню это в подробностях, Душевное равновесие, которое я с трудом поддерживаю, рухнет окончательно. Тогда решил я спросить у Тибеки-сана: "Что вы об этом думаете? Брать тебе Кикуно и Симамуро-сан, двое причастных подряд, нет, трое, если считать и Камбей-сан-сэй. Это не катастрофа ли?" Нахмурив брови, Тибеки-сан взглянул на нас. "Не знаю", ответил я. "Мёртвые юли и сейчас катастрофы прекратились". Поэтому, но с другой стороны, в этот момент зазвонил установленный на стойке телефон. Тибики-сан развернулся к нам спиной, подошёл к стойке и взял трубку. Дополнительная библиотека, да, Тибики слушает. Похоже, этот аппарат был для внутришкольной связи, кто звонил и не знал, но похоже, это кто-то из учителей. Вот как. Понизив голос, произнёс Тибики-сан, и в его голосе мне послышалась лёгкая дрожь. Ясно. «Благодарю. Я немёдленно туда. Да, до связи». Тибики-сан положил трубку и, по-прежнему, стоя к нам спиной, глубоко вздохнул. Потом повернулся к нам и сказал. «Я должен пойти в учительскую, так что библиотека закрывается». И снова глубоко вздохнул. Похоже, так он изо всех сил старался успокоиться. «Эм, что-то, Слу, не дав мне закончить вопрос, Тибики-сан сообщил. «Сообщили, что нашли тело Кура и Куна». Сегодня утром на мусороперерабатывающем заводе